Глава 39. Луч солнца, очищающий душу Ян в небе. Белые брови старого монаха дёрнулись, когда он понял, что имел в виду его брат. Во времена своей молодости он уснул на одном из занятий старшего жилая, на котором тот рассказывал об одном уникальном аспекте тысячрукого Будды. Буддизм – понимание судьбы. В итоге судьба проскользнула сквозь пальцы старого монаха, не позволяя спросить о сути этой техники у жилая, Он мог только попросить своих старших и младших братьев помочь ему овладеть чаруким Буддой, но в конце концов получившийся результат нельзя было сравнить с истинными учениями Джулая. И вот тысячерукий Будда старого монаха и правда был непостижимый изъян, который он тоже заметил, но как бы не пытался исправить, не мог. И даже больше, с каждой попыткой, с каждым годом изъян становился всё заметней. Чтобы решить проблему, нужно выяснить её исток. Тысячерукий Будда был чрезвычайно сложным и требовал одновременной работы всех чувств. Количество его вариаций было слишком большим для подсчёта, и любая, даже самая маленькая ошибка или недочёт, никогда не могли возникнуть только по какой-то конкретной причине, а из-за нескольких или даже десятков причин, которые, как может оказаться в будущем, никак не были связаны с настоящей проблемой. Старый монах начал поиск причин этого недостатка ещё с юности и до сих пор так и не нашёл. В итоге изян в его то есть чуруком будди само собой разумеется передался мин сию, ведь тот был его учеником. Изъян казался совершенно незначительным, так как его можно было обнаружить только при попытке заблокировать чрезвычайно быстрые атаки противника и проявлялся лишь тогда когда его руки проходили в область на 10 сантиметров ниже горла, делая его жизненную отцы немного слабоваты для защиты. Из-за слабости отцы в руках при блокировке высокоскоростных атак скорость их поднятия была немного медленнее, чем нужно, проявляя в районе горла изъян. У старого монаха чрезвычайно высокое совершенствование, поэтому не каждый мог воспользоваться его слабостью, но ситуация Менсине отличалась. Что ж до совершенствования, у Цаньмо оно было выше, чем у Менсине, руки-ножи необычайно быстрыми. За время нескольких вдохов он уже нанёс почти сотню ударов по горло молодого монаха. После 68-го разреза золотое сияние вокруг тела Менсине полностью померкло и исчезая, Несмотря на то, что он попытался собрать свою жизненную ци, чтобы снова воздвигнуть вокруг себя образ огромного золотого колокола для защиты, рука ножца Ценемо уже скользнула по его горлу. Кровь хлынула из горла молодого монаха, окрашивая его белоснежно-белую буддистскую одежду в багрово-красные цвета. Старый монах вздохнул. «Глупое дитя! Если твои тысячи руки Будда не может заблокировать ножи противника, разве не очевидно, что нужно переключиться на другую технику?» На Минсине внезапно с снизошло понимание. Пытаясь парировать руки ножи противника, он не осознавал, что если продолжит защищаться в таком же духе, то будет получать лишь побои. Однако выигрывая совсем немного времени, защищаясь колоколом от ножей Циньму, у него появится шанс перевернуть исход боя и удалить противника. Именно из-за безумия Циньму, запугавшего его, он совершенно позабыл, в чём и правда хорош. Спустя мгновение его движения изменились, сжимая ладонь в кулак с пульсирующим воздухом, Его кулак начал походить на огромное, чрезвычайно ослепительное золотое солнце. «Луч солнца, очищающий душу Ян в небе!» В этот момент зазвучили мелодичные буддистские песнопения, на самом деле исходящие из его мудрые. Затем от его ладони раздалось грохотание грома, которого казалось более чем достаточно, чтобы очищать души. «Луч солнца, очищающий душу Ян в небе» молодого монаха было в несколько раз мощнее того, что мог продемонстрировать сыньму. Получив удар от подобного движения, в разуме Циньмо воцелилась путаница. Его три души одновременно пошатнулись, а все семь духов пали в ужас. Пух-пух-пух! Циньмо поднял палец и мгновенно нанёс серию тычков по лбу, копчику, попку, голове, горлу, сердце промежности и лёгким, блокируя на своих местах три души и семь духов. Техника создания небесного дьявола! Бабушка Сы передала ему эту технику, предназначенную для связывания душ и духов, и запирание сущностей и крови, чтобы изготовить одежду-кожу. И теперь он использовал её, чтобы связать собственную душу и духов, не позволяя тем быть очищенными атаками инсиня. «Самуэ!» — прозвучал напористый голос дьявола, в то время как Цанемо сделал хватательный жест рукой, словно срывал цветок. Вытолкнув свою ладонь вперёд, атакуя мудрой дьявольской свободы, он вынудил душу инсиня пошатнуться, почти вырывая её из его тела, Однако в тот же миг Ценему внезапно изменил свою атаку, переходя от техники дьявола к буддистской технике «Луч солнца, очищающий душу Ян в небе». Луч солнца, очищающий душу Ян в небе Менсиня должен был трансформировать его кулак в солнце, используя громовой удар для уничтожения души, а золотое сияние для её очистки. В то время как луч солнца, очищающий душу Ян, Ценему трансформировал его кулак в солнце, пылающие жизненные цикрасные птицы — Жар, который мог плавить, стали даже скалы. Цанимура жил кулак, и воздух перед его ладонью тут же взорвался, нанося свирепый удар по лицу противника, повреждая душу. Между лучом солнца, очищающим душу Яна в небе, старого Ма и старого монаха была некоторая разница. Очевидно, что монах следовал подлинным монастырским традициям, в то время как Ма постоянно совершенствовался, сосредоточившись на увеличении мощи. Цанему не мог проявить всю мощь этого движения только потому, что у него не было Махаена с утра жилая. В момент, когда душа Минсине дрогнула от удара и чуть было не покинула его тело, вновь прогремел голос. «Самуэ!» Цанему вновь изменил движение, показав хватательный жест, словно срывая цветок. «Мудрый дьявольской свободы!» Бабушка Сы, старый монах и все остальные были поражены тем, с какой лёгкостью и плавностью Цанему чередовал дьявольские буддийские техники. Было общеизвестно, что Будда и дьявол пребывают в конфликте, чрезвычайно сложно использовать техники Будды, когда за ними следуют техники дьявола и наоборот. На деле попросту невозможно добиться продемонстрированной цене му гладкости и лёгкости. «Всё благодаря жизненной цы тела тирана!» Бармача улыбался глухой. Услышав это, сердце бабушки сы слегка вздрогнуло. Услышав это, сердце бабушки сы слегка вздрогнуло. Глухой прав без атрибутное жизненное цель тела Ттирана способна беспрепятственно чередовать техники будды и дьявола. У мэра и правда тело тирана. Старреш на деревне был совершенно точно прав. Старый монах внезапно встал и начал бормотать буддистские мантры. мудро дьявольская свобода Сниму мгновенно потеряла свою силу, и в то же время нечто невидимое отделило его от Минсиня. Менси хотел собраться с духом и продолжить сражаться с Сниму, но тьма заволокла его взор, а тело невольно закачалось он потерял слишком много крови из раны на горле, которая была практически рассечена на две части. «Я проиграл!» Старый монах посмотрел на старого Ма, подзывая своего ученика. «Младший брат, возможно, сегодня я и проиграл, но это только сегодня. Минсень, мы слишком долго бродили по свету. Неплохо бы посеять хорошую карму, найдя где-нибудь неподалеку деревни, поселевшись в ней». Горло Минсеня все еще кровоточило, когда он слегка шатаясь, подошёл к старому монаху, который тут же помог ему с перевязкой и нанесением лекарственных мазей. «Младший брат, посох монаха можно потерять, ведь его можно сделать снова, но голова может быть потеряна лишь однажды. Как только ты проиграешь, ты потеряешь всё. Кроме того, маленький благодетель, практикуя техники дьявола, ты ступаешь на вероломный путь крови и смертей. Остерегаясь о в пучины ада, «Следуя пути дьявола, есть риск лишиться шанс на перерождение и не иметь возможности вернуться назад!» Договорив, он схватил Менсини и, не подняв земли, ни единой полинки улетел. Санемоу спрыгнул с арены, провожая старого монаха и его ученика взглядом. Старый Ма выглядел серьёзным, очевидно беспокоясь о словах старого монаха. «Дедушка Ма, бабуль, если у них появится возможность, они попытаются убить нас?» Бабушка Сы холодно рассмеялась. «Подавление демонов и дьяволов — это то, чем зарабатывают себе на хлебе эти лысые. Поэтому, если им удастся улучшить возможность, наш конец будет не лучше, чем у женщины О. Что касается старого Ма, Сыби беспомощно покачала головой. Передав навыки восьмиграммовых ударов, старый Ма нарушил табу монастыря Великого Громового Удара. Санему с недоуменем спросил. Тогда почему бы нам просто не убить их и не избавиться от появления возможных неприятностей в будущем? «Зачем нам ждать, когда беда сама постучит нам в дверь?» Глаза бабушки Сызы сиели в одобрении. «У нашего муэрчика наконец-то проявляется характер под стать телу тирана!» «Целитель, немой, слепой, почему бы нам просто не заткнуть на веки вечную старого бродягу его ученика?» Хотя старый монах отлетел на приличное расстояние, но он всё же смог расслышать сказанное и подсознательно ускорился, улетая вместе с Мэн Синим, выбрасывая всякие мысли о подселении неподалёку от деревни Цань Бабушка, Сы и остальные не стали преследовать их, продолжив заниматься своими делами. Глухой внезапно протяжно вздохнул. «Великие руины становятся всё более и более ненадёжными. Любые демоны и чудовища могут войти сюда и навести шороху». Слепой кивнул головой, соглашаясь. «Нам, частным людям, все никак не дают покоя. Старый ма, прятаться не всегда выход. Если наступит день, когда ты захочешь прогуляться до монастыря Великого Громового Удара, «Не забудь позвать наши старые кости с собой!» Старый ма был тронут, но внешне никак не показал этого, поднимая посох монаха. «Я своими руками убоем проложил себе путь из монастыря, поэтому если решу вернуться, то пойду по тому же пути без чьей-либо помощи. Мой ты победил, а значит, этот посох твой!» Саньмо взял монашеский посох, который, как оказалось, был не таким тяжёлым, как он изначально думал. Монах явно придавил стол рукой, чтобы пустить пыль в глаза». Посох в его руке казался довольно легким, чего он в недоумении спросил. «Неужели этот монашеский посох невероятно ценный? Почему дедушка мой использовал свою голову в качестве ставки? Ценный? Нет, он не очень ценный». Бабушка проверила посох и усмехнулась. «Это я ведь слышал о городе Пограничный Дракон. Так вот, этот посох стоит примерно столько же, сколько этот город».